Главка седьмая. Рецидив формализма. В результате этих отклонений от подлинника шевченковская поэзия утратила главное, свойственную ей красоту. Эту красоту и должен передавать переводчик. А если он с самой безукоризненной точностью воспроизведет одну только ритмику подлинника, но не передаст красоты, точность его перевода будет равняться нулю. Потому что точность перевода есть сумма большого количества точностей, и в эту сумму одним из слагаемых входит также и то впечатление удачи, находчивости, мускулистости, силы, которое неизменно производит на нас творчество великих поэтов и которое является одним из основных элементов того, что мы в применении к литературе зовем красотой. Таким образом, в переводах Салагуба, Лишь внешняя видимость точности. Все как будто переведено слово в слово. Не переведено лишь одно – красота. И из-за этой, казалось бы, малости весь период Сологуба, от первой строки до последней, есть сплошное искажение поэзии Шевченко. Лет 30 назад такие якобы точные переводы появлялись у нас десятками. Переводы Геоты, Гейна, Шекспира, Бона Джонсона. И критики встречали их дружной хвалой, не понимая, что точность этих переводов обманчиво, так как в них не передано главное, чем для всего человечества дорог подлинный текст этих гениев. Художественная прелесть, поэзия. Критикам в то время мерещилось, что существует строго определенное количество показателей точности любого стихового перевода, так что, если в данном переводе все эти показатели налицо, можно считать установленным, что данный перевод максимально приближается к подлиннику. Все это, конечно, был вздор, но в то время считалось установленной истиной, что наконец-то отыскан научный рецепт точнейших переводов любого произведения поэзии. И в соответствии с этим рецептом целая толпа переводчиков на перерыв искажала величайшие памятники мирового искусства. Сверяешь перевод с оригиналом, Восхищаешься каждым отдельным показателем точности. Количество строк – то же самое, и количество слогов – то же самое, и фонетика, и строфика – те же, и характер рифм и образов, и порядок их чередования в стихе – все воспроизведено пунктуально. О словарной точности и говорить не приходится, она безупречна. Казалось бы, судя по всему, Должен получиться такой перевод, который можно считать точным воспроизведением оригинального текста. А на деле между копией и подлинником нет ни малейшего сходства, потому что подлинник гениален, а копия косноязычна. Также призрачная, иллюзорна та точность, которую столь громко восхваляют поклонники сологубовских переводов. Эта точность – Страшно неточна, ибо, переводя Шевченко, Сологуб механически передал все или почти все внешние приметы его песен и дум, но вследствие своего равнодушия к подлиннику даже попытки не сделал передать вдохновенность и художественную прелесть его поэтической речи.